Глава 48. На громкий процесс, подъем шумел, но время отвлёк приеченских сыщиков от страшного глухорья, бесследного исчезновения студенток. Это дело вы так и не продвинулось ни на шаг. Порой операм казалось, что судьба даёт им какие-то новые зацепки, которые на поверку в Сколе разбирались в дребески. Так, например, один школьник нашёл именно в интересовавшей их лесополосе пакет с человеческой головой и кистями рук. Прибывшие на место в надежной оперативнике воспрели было духом, но ненадолго. Голова оказалась женской и весьма профессионально забальзамированной. Эту процедуру можно осуществить только в стенах медицинского учреждения, сообщил им Станислав Михайлович и не ошибся. Студентов-медиков, имеющих неподалеку дачи, стащивших из лаборатории чьи-то останки, чтобы напугать ими своих подружек, сыщики нашли с рекордной быстротой. Когда страсти по поводу раскрытых и нераскрытых преступлений немного поутихли, Лариса Кулакова сказала Павлу: "Кисельёв, ты ничего не заметил?" Тот удивлённо посмотрел на приятельницу. "Мм, ты о чём?" Лариса указала пальцем на окно. "Видишь, листья на клёне уже начинают желтеть? Осень наступил, дорогой. Правда, на улице ещё тепло. Однако это означает ли что, что нас ожидает коротковременный бархатный сезон?" Последний поцелуй уходящего лета, как поёт Алла Борисовна. В связи с этим предлагаю срочно выехать на природу с семьями в ближайшие же выходные. Скворцов и Петь Спухров забежавши на минутку с восторгом поддержали это предложение. Павел тоже не возражал. От чёрт с вами. А куда мы направимся? В штурмовое. Согласен. Виды возле села, с назвали мы Штурмовое, просто поражали своей красотой. Река разбивалась на два рукава, мелкими волнами оббегала маленькие живописные островки с золотым песком, с неизвестно как отчутившимися там берёзками и елями. За символическую плату лодочники местные жители с удовольствием перевозили на островки горожан. За счёт воскресенья встаём пораньше, взяла на себя руководство их походом Лариса. Если займём островок первыми, то нам уже никто больше не присоединится. Это точно. Кулакова позвонила Кате и Насте, Прохоров оповестил свою невесту Галю, с недавних пор студентку юридического факультета Пререченского университета. Поднявшись, как говорится, с первыми петухами, шумная компания двинулась к штурмовому. И им повезло. В такое раннее время ни один, желающий отдохнуть, не бродил у воды с просьбой перевезти его на островок. Старик-лодочник обрадовался ранним туристам. «Есть почин». сказал он, помогая женщинам сесть в лодку. Знаешь, скоро и другие повалят. А только ты, Папаша, их в другие места определи, попросил его Константин. Видишь, у нас тут и так целая рота. Голченьк рассмеялся. Будет сделано, товарищ начальник. Высадившись на прекрасном острове, мужчины первым делом развели костёр, готовя место для шашлыков. Женщины, расстелив на песке огромные скатерти, быстро накрывали самодельный стол, уставляя скатерть всякой вкусной снедью. Давайте сначала позавтракаем, позвала мужчин Настя. Шашлыки сделаем к обеду. Все с восторгом приняли её предложение. За кофе разговор незаметно перешёл на тему нераскрытого дела. Так значит, никаких шансов найти убийцу у вас нет? прихлёбывая горячий напиток, спросила Галя. Петь спотупился. Похоже на то. А вы абсолютно уверены, что Снежков не совершала этих преступлений? спросила Настя. Кать кивнула. Именно так. Ну, что ж тогда получается? Как будущий юрист невест Прохорова тоже живо интересовалась этим делом. А что же вы не предусмотрели? Что не учли? Мы предусмотрели и учли абсолютно всё. У нас нет никаких предположений, вздохнул Павел, взглянув на свою жену. Все свидетели по делу опрошены, а труп так и не найден. Слава богу, этот тип, похоже, в данное время затаился. Но поведение Серинов убийц штука непредсказуемая. Кто знает, когда он проявит себя вновь? Невеста Прохорова вздохнула. Вы права. Странно, что не оказалось ни одного очевидца. Кстати, я встретила как-то раз в университете Ксению Козлову. Оперативники уставились на девушку Козлову. Ты уверена в этом? Галя утвердительно кивнула. Как и в том, что я сижу сейчас рядом с вами. Её папа крупный предприниматель. Его часто показывают по телевизору вместе с своей семьёй. Хм, так что Ксюша тоже мелькала на экране. Катя застыл дыхание. Когда ты её видела? Студентка наморщила о гладкий лобик. М-м, а когда она пропала? 10 августа. Значит, примерно тогда же я её и видела. Девушка была одна. Галя равнодушно махнула рукой. М-м, с какой-то женщиной, поэтому я и не рассказала об этом Пети. Зорина побелела и схватилась за сердце. Костя встревоженно обнял её за спину. Что с тобой? Боже, а какие же мысли. Журналистка резко стукнула кулаком по скатерти, не заметив, что опрокинула стакан. «Какие же мы дебилы!» Киселёв понял её с полуслова. «Ты хочешь сказать, это была женщина? А почему бы и нет?» Катя налила себе воды и залпом выпила. «Разве это не ответ на все наши вопросы?» Катя отнюдь не обрадовался такому выводу жены своего коллеги и, похоже, просто не поверил Кате. «Женщин серийных убийц не бывает», — живо заметил он. Катя бросила на него недобрый взгляд. «Бывают, и ты прекрасно знаешь об этом». "Мм, только в Америке", буркнул Пётр. Зорина презрительно фыркнула. "Отдельно взятая страна не может быть фабрикой по изготовлению отдельных индивидуумов". Она повернулась к коллегам. "А вы так и будете молчать?" Скворцов и Киселёв, ошарашенные этим неожиданным открытием, не знали, что и говорить. "Ты намекаешь, что наш серийный убийца это некая дама, работающая в университете", наконец выдавил Павел. "Докажи обратное". Заявил журналистка. Кстати, преступница может и не являться серийной убийцей. Мы не знаем, почему она это делала. Лариса подняла тонкой бровь. Месть? Возможно. Считаешь, что она действовала избирательно? предположил Константин. Но мы опрашивали родителей этих девочек. Они никогда друг о друге не слышали. Вы не устраивали им очную ставку? возразила девушка. Они могли встречаться. Павел уже сидел как на иголках, реплика Кати стала последней каплей. "Сворачиваемся". Деловитскоманд давал он, не глядя друзьям в глаза. Но никто не стал ему перечить. Ароматный шашлык в конце концов мог подождать до другого раза.